Костер вожделения. Почему важно постоянно повышать сексуальную грамотность? Мы вам ответим. Потому что сексуально грамотные пары даже после многих лет совместной жизни способны поддержать костер вожделения. Они постоянно подкладывают в него дрова, осваивают новые сексуальные техники, придумывают ролевые игры, меняют обстановку. Устраивают романтические вечера и так далее. И это важно. Но почему же тогда не все люди стремятся обрести необходимые знания? Кто-то считает это лишним, мол природа подскажет. Кто-то даже и знать не знает, что можно улучшить сексуальную жизнь. А кто-то уверен, любые ирратические новшества аморальны. Примеров тому, почему люди не учились и не учатся любить и быть любимыми, мы вам можем привести много. А это, как уже отмечалось ранее, прямой путь к непониманию желаний друг друга и снижению либидо. Бывает, что мужчины и женщины уверены в сексуальной несовместимости друг друга и все проблемы в интимной сфере списывают именно на нее. Результат – развод, новые партнеры. Частое метание от одного к другому в поисках чувственной гармонии. А ведь всего-то нужно было посетить грамотного сексолога, получить консультацию или пройти курс супружеской секс терапии.